Только один истинный актер-художник может слышать жизнь, заключенную в пьесе, и сделать так, что жизнь эта сделается видной и живой для всех актеров. Один он может слышать законную меру репетиций, как их производить, когда прекратить, и сколько их достаточно для того, дабы возмогла пьеса явиться в полном совершенстве своем перед публикой. Умей только заставить актера-художника взяться за это дело так, как за свое собственное, родное дело. Докажи ему, что это его долг и что честь его же искусства того требует от него. И он это сделает. Он это исполнит, потому что любит свое искусство. Он сделает даже больше, позаботьтесь, чтобы и последний из актеров сыграл хорошо, сделав строгое исполнение всего целого, как бы своей собственной ролью. Он не допустит на сцену никакой пошлой и ничтожной пьесы, какую допустил бы иной чиновник, заботящийся только о превращении сборной денежной кассы. Потому не допустит, что уже его внутреннее эстетическое чувство оттолкнет ее. Ему невозможно также, если бы он даже и вздумал, оказать какие-нибудь притеснительные поступки или прижимки относительно веренных ему актеров, какие делаются людьми чиновными. Его не допустит к тому его собственная известность. Какой-нибудь чиновник-секретарь производит отважно свою пакость в уверенности, что как он не на пакости, о том никто не узнает, потому что и сам он незаметная пешка. Но сделай что-нибудь несправедливое, Щепкин или Коротыгин, о том заговорит вдруг весь город. Вот почему особенно важно, чтобы главная ответственность во всяком деле падала на человека, уже известного всем до единого в обществе. Наконец, живя весь в своем искусстве, который стал уже его высшей жизнью, которого чистоту блюдет он как святыню, художник-актер не допустит никогда, чтобы театр стал проповедником разврата. Итак, не театр виноват. Прежде очистите театр от хлама его загромоздившего, потом уже разбирайте и судите, что такое театр. Я заговорил здесь о театре не потому, что хотел говорить, собственно, о нем, но потому, что сказанное о театре можно применить почти ко всему, Много есть таких предметов, которые страждут из-за того, что извратили смысл их. А так как вообще на свете есть много охотников действовать сгоряча по пословице «рассердясь на вши, да шубу в печь», то через это уничтожается много того, что послужило бы всем на пользу. Односторонние люди и притом фанатики – язва для общества. Беда той земле и государству – где в руках таких людей очутится какая-либо власть. У них нет никакого смирения христианского и сомнения в себе. Они уверены, что весь свет врет, и одни они только говорят правду. Друг мой, смотрите за собой покрепче. Вы теперь именно находитесь в этом опасном состоянии. Хорошо, что покуда вы вне всякой должности, и вам не вверено никакого управления. Иначе вы, которого я знаю как наиспособнейшего к отправлению самых трудных и сложных должностей, могли бы наделать больше зла и беспорядков, чем самый неспособный из неспособнейших. Берегитесь и в самих суждениях своих обо всем. Не будьте похожи на тех святошей, которые желали бы разом уничтожить все, что не есть на свете, видя во всем одно бесовское. Их удел впадать в самые грубые ошибки. Нечто тому подобное случилось недавно в литературе. Некоторые стали печатно объявлять, что Пушкин был деист, а не христианин, точно как будто бы они побывали в душе Пушкина, точно как будто бы Пушкин непременно обязан был в стихах своих говорить о высших догмах христианских, за которые сам святитель церкви принимается не иначе, как с великим страхом, Приготовить себя к тому глубочайшей святостью своей жизни. По-ихнему следовало бы все высшее в христианстве облекать в рифмы и сделать из того какие-то стихотворные игрушки. Пушкин слишком разумно поступал, что не дерзал переносить в стихи того, чем еще не прониклась вся насквозь его душа. И предпочитал лучше остаться нечувствительной ступенью к высшему для всех тех, которые слишком отдалились от Христа, чем оттолкнуть их вовсе от христианства такими же бездушными стихотворениями, какие пишутся теми, которые выставляют себя христианами. Я не могу даже понять, как могло прийти в ум критику печатно, виду всех, возводить на Пушкина такое обвинение, что сочинение его служит к развращению света, тогда как самой цензуре предписано, в случае, если бы смысл такого сочинения не был вполне ясен, толковать его в прямую и выгодную для автора сторону, а не в кривую и вредящую ему. Если это постановлено в закон цензуре безмолвной и безгласной, не имеющей даже возможности оговориться перед публикой, то во сколько раз больше должна это поставить себе в закон критика, которая может изъясниться и оговориться в малейшем действии своем? Публично выставлять нехристианином человека и даже противником Христа, основываясь на некоторых несовершенствах его души и на том, что он увлекался светом, так же, как и всяк из нас им увлекался, разве это христианское дело? Да и кто же из нас тогда христианин? Я, так я могу обвинить самого критика в его нехристианстве. Я могу сказать, что христианин не возымеет такой уверенности в уме своем, чтобы решать такое темное дело, которое известно одному Богу, зная, что ум наш вполне проясняется и может обнимать со всех сторон предмет только от святости нашей жизни, а жизнь его еще не так может быть свята». Христианин, перед тем, чтобы обвинить кого-либо в таком уголовном преступлении, каково есть непризнание Бога в том виде, в каком повелел признавать его сам Божий Сын, сходивший на землю, задумается, потому что дело это страшное. Он скажет и то. В поэзии много есть еще тайна, да и вся поэзия есть тайна. Трудно и над простым человеком произнести суд свой. Произнести же суд окончательный и полный над поэтом может один тот, кто заключил в себе самом поэтическое существо, и есть сам уже почти равный ему поэт. Как и во всяком даже простом мастерстве, понемногу может судить всяк, но вполне судить может только сам мастер того мастерства. Словом, христианин покажет прежде всего смирение, свое первое знамя, по которому можно узнать, что он христианин. Христианин, на место того, чтобы говорить о тех местах в Пушкине, которых смысл еще темен и, может быть, истолкован на две стороны, станет говорить о том, что ясно, что было им произведено в лета разумного мужества, а не увлекающейся юности. Он приведет его величественные стихи пастырю церкви, где Пушкин сам говорит о себе, что даже и в те годы, когда он увлекался суетой и прелестью света, его поражал даже один вид служителя Христова. «Но и тогда струны лукавой мгновенно звон я прерывал, когда твой голос величавый меня внезапно поражал. Я лил потоки слез нежданных, и раном совести моей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 Вот на какое стихотворение Пушкина укажет критик-христианин. Тогда критика его получит смысл и сделает добро. Она еще сильнее укрепит самое дело, показавшее, когда же и тот человек, который заключал в себе все разнородные верования и вопросы своего времени, так сбивчивы, так отдаляющие нас от Христа, Когда же и тот человек в лучшие светлейшие минуты своего поэтического ясновидения исповедал выше всего высоту христианскую? «Но какой теперь смысл критики?» – спрашиваю я. «Какая польза смутить людей, поселившие в них сомнения и подозрения в Пушкине?» «Безделиться! Выставить наиумнейшего человека своего времени, не признающим христианство» человека на которого умственное поколение смотрит как на вождя и на передового сравнительно перед другими людьми хорошо еще что критик был бесталантлив и не мог пустить в вход подобную ложь и что сам пушкин оставил тому опровержение в своих же стихах но будь иначе что другое кроме безверия на место веры мог бы распространить он вот что можно сделать будучи односторонним друг мой Храни вас Бог от односторонности. С Нею всюду человек произведет зло. В литературе, на службе, в семье, в свете, Словом, везде. Односторонний человек самоуверен. Односторонний человек дерзок. Односторонний человек всех вооружит против себя. Односторонний человек ни в чем не может найти середины. Односторонний человек не может быть истинным христианином. Он может быть только фанатиком. Односторонность в мыслях показывает только то, что человек еще на дороге к христианству, но не достигнул его, потому что христианство дает уже многосторонность уму. Словом, храни вас Бог от односторонности. Глядите разумно на всякую вещь и помните, что в ней могут быть две совершенно противоположные стороны из которых одна до времени вам не открыта. Театр и театр — две разные вещи. Ровно как и восторг самой публике бывает двух родов. Иное дело восторг от того, когда какая-нибудь балетная танцовщица подымет ногу повыше. И опять иное дело восторг от того, когда могущественный лицедей потрясающим словом подымет выше все высокие чувства в человеке. Иное дело слезы от того, что какой-нибудь заезжий певец расщекотит музыкальное ухо человека, слезы, которые, как я слышу, проливают теперь в Петербурге и не музыканты. И опять иное дело слезы от того, когда живым представлением высокого подвига человека весь насквозь просвежается зритель и по выходе из театра принимается с новой силою за долг свой виде подвиг геройский в таковом его исполнении. Друг мой, мы призваны в мир не за тем, чтобы истреблять и разрушать, но, подобно самому Богу, все направлять к добру, даже и то, что уже испортил человек и обратил во зло. Нет такого орудия в мире, которое не было бы предназначено на службу Бога. Те же самые трубы, тимпаны, лиры и кимвалы, которыми славили язычники идолов своих, по одержании над ними царем Давидом Победы, обратились на восхваление истинного Бога. И еще больше обрадовался весь Израиль, услышав хвалу ему на тех инструментах, на которых она дотоле не раздавалась. 1845 Пятнадцатое Предметы для лирического поэта в нынешнее время. Два письма к Николаю Михайловичу Языкову. Первое. «Твое стихотворение «Землетрясение» меня восхитило». Жуковский также был от него в восторге. Это, по его мнению, лучше не только из твоих, но даже из всех русских стихотворений». Взять событие из минувшего и обратить его к настоящему. Какая умная и богатая мысль! А применение к поэту, завершающей Оду, таково, что его следует всякому из нас, каково бы ни было его поприще, применить к самому себе в эту тяжелую годину всемирного землетрясения, когда все помутилось от страха за будущее. Друг... Перед тобой разверзается живоносный источник. В словах твоих поэту «И приноси дрожащим людям молитвы с горней вышины» заключаются слова тебе самому. Тайна твоей музы тебе открывается. В нынешнее время есть именно поприще для лирического поэта. Сатиры ничего не возьмешь. Простой картиной действительности – Оглянутый глазом современного светского человека, никого не разбудишь. Богатырски задремал нынешний век. Нет, отыщи в минувшем событие, подобное настоящему. Заставь его выступить ярко и порази его в виду всех, как поражено было оно гневом Божьим в свое время. Бей в прошедшем настоящее, и в двойную силу облечется твое слово. Живее через то выступит прошедшее и криком закричит настоящее. Разогни книгу Ветхого Завета. Ты найдешь там каждое из нынешних событий. Ясней, как день увидишь, в чем оно приступило перед Богом, и так очевидно изображен над ним совершившийся страшный суд Божий, что встрепенется настоящее. У тебя есть на то орудие и средства». В стихе Твоем есть сила и упрекающая, и подъемлющая. То и другое теперь именно нужно. Одних нужно поднять, других попрекнуть. Поднять тех, которые смутились от страхов и бесчинств их окружающих, попрекнуть тех, которые в святые минуты небесного гнева и страданий повсюдных дерзают предаваться буйству всяких скаканий и позорного ликования. Нужно, чтобы твои стихи стали так в глазах всех, как начертанные на воздухе буквы, явившиеся на перу Волтасара, от которых все пришло в ужас еще прежде, чем могло проникнуть в самый их смысл. А если хочешь быть еще понятнее всем, то, набравшись духа библейского, опустись с ним, как со светочем в глубины русской старины, и в ней порази позор нынешнего времени — и углубив в то же время глубже в нас то, перед чем еще позорнее станет позор наш. Стих твой не будет вял, не бойся. Старина даст тебе краски и уже одной собой вдохновит тебя. Она так живьем и шевелится в наших летописях. На днях попалась мне книга «Царские выходы». Казалось бы, что бы могло быть ее скучней? Но и тут уже одни слова и названия царских убранств, дорогих тканей и каменьев — сущие сокровища для поэта. Всякое слово так и ложится в стих. девишься драгоценности нашего языка. Что не звук, то и подарок. Все зернисто, крупно, как сам жемчуг. И но иное название еще драгоценней самой вещи. Да если только уберешь такими словами стих свой, целиком унесешь читателя в минувшее. Мне после прочтения трех страниц из этой книги так и виделся везде царь старинных прежних времен, благоговейный, идущий к вечерне в старинном царском своем убранстве. 1844. Второе. Пишу к тебе под влиянием того же стихотворения твоего «Землетрясение». Ради Бога. Не оставляй начатого дела. Перечитывай строго Библию, набирайся русской старины и присветь их, приглядывайся к нынешнему времени. Много, много предстоит тебе предметов, и грех тебе их не видеть. Жуковский недаром доселе называл твою поэзию «Восторгом никуда не обращенным». Стыдно тратить лирическую силу в виде холостых выстрелов на воздух, тогда как она дана тебе на то, чтобы взрывать камни и ворочить утесы. Оглянись вокруг. Все теперь предметы для лирического поэта. Всяк человек требует лирического воззвания к нему. Куды ни поворотишься, видишь, что нужно или поприкнуть, или освежить кого-нибудь. Поприкни же прежде всего сильным лирическим упреком умных, но унывших людей. Проймешь их, если покажешь им дело в настоящем виде, то есть, что человек, предавшийся унынию, есть дрянь во всех отношениях, каковы бы ни были причины уныния, потому что уныние проклято Богом. Истинного русского человека поведешь на брань даже и против уныния, поднимешь его превыше страха и колебаний земли, как поднял поэта в своем землетрясении. Воззови, в виде лирического сильного воззвания, к прекрасному, но дремлющему человеку. Брось ему с берега доску и закричи во весь голос, чтобы спасал свою бедную душу. Уже он далеко от берега, уже несет и несет его ничтожная верхушка света, несут обеды, ноги плясавец, ежедневное сонное опьянение. Нечувствительно облекается он плотью и стал уже весь плоть и уже почти нет в нем души. Завопи воплем и выставь ему ведьму старость, к нему идущую, которая вся из железа, перед которой железо есть милосердие, которое ни крохи чувства не отдает назад и обратно. Но если б ты мог сказать ему то, что должен сказать мой Плюшкин, если доберусь до третьего тома «Мертвых душ». А позорь! В гневном дифирамбе новейшего лихаимца нынешних времен — и его проклятую роскошь, и скверную жену его, погубившую щеголяниями и тряпками и себя, и мужа, и презренный порог их богатого дома, и гнусный воздух, которым там дышат, чтобы, как от чумы, от них побежало все бегом и без оглядки. Взвеличь в торжественном гимне незаметного труженика, какие, к чести высокой породы русской, находятся посреди отважнейших взяточников — которые не берут даже и тогда, когда все берет вокруг их, возвеличь и его, и семью его, и благородную жену его, которая лучше захотела носить старомодный чепец и стать предметом насмешек других, чем допустить своего мужа сделать несправедливость и подлость. Выставь их прекрасную бедность так, чтобы как святыня она засияла у всех на глазах, и каждому из них захотелось бы самому быть бедным. Ублажи гимном того исполина, который выходит только из русской земли, который вдруг пробуждается от позорного сна, становится вдруг другим, плюнувший в виду всех на свою мерзость и гнуснейшие пороки. Становится первым ратником добра. Покажи, как совершается это богатырское дело в истинно русской душе. Но покажи так, чтобы невольно затрепетало в каждом, русской природа, и чтобы все, даже в грубом и низшем сословии, воскликнуло «Эх, молодец!», почувствовавши, что и для него самого возможно такое дело. Много, много предметов для лирического поэта. В книге не вместишь, не только в письме. Всякое истинно русское чувство глохнет, и некому его вызвать. Дремлет наша удаль, дремлет решимости и отвага на дело, Дремлет наша крепость и сила, Дремлет ум наш среди вялой бабьей светской жизни, Которую привили к нам под именем просвещения, Пустые и мелкие нововведения. Стряхни же сон сочей своих И порази сон других. На колени перед Богом И проси у Него гнева и любви, Гнева противу того, что губит человека. Любви! к бедной душе человека, которую губит со всех сторон и которую губит он сам. Найдешь слова, найдутся выражения. Огни! а не слова излетят от тебя, как от древних пророков. Если только подобно им, сделаешь это дело родным и кровным своим делом. Если только подобно им, посыпав пеплом главу, раздравши ризы, рыданием вымолишь себе у Бога на то силу, И так возлюбишь спасение земли своей, как возлюбили они спасение Бога избранного своего народа. 1844 16 Советы Письмо к Шивыреву Уча других, также учишься. Посреди моего болезненного и трудного времени к которому присоединились еще и тяжкие страдания душевные, я должен был вести такую деятельную переписку, какой никогда у меня не было до толя как нарочно почти со всеми близкими моей душе случились в это время внутренние события и потрясения. Все каким-то инстинктом обращалось ко мне, требуя помощи и совета. Тут только я узнал близкое родство человеческих душ между собою. Стоит только хорошенько выстрадаться самому, как уже все страдающие становятся тебе понятны, и почти знаешь, что нужно сказать им. Этого мало. Сам ум проясняется. Да то ли сокрытые положения по поприща людей становятся тебе известны, и делается видно, что кому из них потребно. В последнее время мне случалось даже получать письма от людей, мне почти вовсе незнакомых, и давать на них ответы такие, каких бы я не сумел дать прежде. А между прочим, я ничуть не умнее никого. Я знаю людей, которые в несколько раз умней и образованнее меня, и могли бы дать советы в несколько раз полезнейшие моих, но они этого не делают и даже не знают, как это сделать. Велик Бог нас умудряющий. И чем же умудряющий? тем самым горем, от которого мы бежим и хотим сокрыться. Страданиями и горем определено нам добывать крупицы мудрости, не приобретаемой в книгах. Но кто уже приобрел одну из этих крупиц, тот уже не имеет права скрывать ее от других. Она не твое, но Божье достояние. Бог ее выработал в тебе». Все же дары Божьи даются нам за тем, чтобы мы служили ими собратьям нашим. Он повелел, чтобы ежеминутно учили мы друг друга. Итак, не останавливайся, учи и давай советы. Но если хочешь, чтобы это принесло в то же время тебе самому пользу, делай так, как думаю я и как положил себе отныне делать всегда». Всякие советы наставления, какой бы ни случилось кому дать, хотя бы даже человеку, стоящему на самой низкой степени образования, с которым у тебя ничего не может быть общего, обратив в то же время к самому себе. И то же самое, что посоветовал другому, посоветуй себе самому. Тот же самый прек, который сделал другому, сделай тут же себе самому. Поверь, все придется к тебе самому. И я даже не знаю, есть ли такой упрек, которому бы нельзя было упрекнуть себя самого, если только пристально поглядишь на себя. Действуй оружием острым. Если даже тебе случится рассердиться на кого бы то ни было, рассердись в то же время на себя самого хотя бы за то, что сумел рассердиться на другого. И это делай непременно. Ни в коем случае не своди глаз с самого себя». Имей всегда в предмете себя прежде всех. Будь эгоист в этом случае. Эгоизм тоже не дурное свойство. Вольно было людям дать ему такое скверное толкование. А в основании эгоизма легла сущая правда. Позаботься прежде о себе, а потом о других. Стань прежде сам «Почище душою, а потом уже старайся, чтоб другие были чище». 1846. 17 Просвещение. Письмо к Василию Андреевичу Жуковскому. «Еще раз пишу к тебе с дороги. Брат, благодарю за все» у гроба Господа и спрошу, да поможет мне отдать тебе хотя часть того умного добра, которым наделял меня ты. Веруй, и да не смущается твое сердце. В Москву ты приедешь, как в родную свою семью. Она предстанет тебе желанной пристанью, и в ней будет покойнее тебе, нежели здесь. Не пустой шум суеты, Ни гром экипажа не смутит тебя. Объедут бережно и улицу, в которой ты будешь жить. Если кто и приедет тебя навестить, Старый ли друг твой или же да то ли незнакомый человек, Он станет вперед просить не отдавать ему визиты, Боясь, чтобы и минута твоего времени не пропала. У нас умеют и даже знают, Как почтить того, кто сделал целиком свое дело, Кто так безукоризненно, так честно употреблял все дары свои, не давая задремать своим способностям, не ленясь ни минуты во всю жизнь свою, кто сохранил свежую старость свою, как бы молодость, в то время как все вокруг ее истратили на пустые соблазны, и когда молодые превратились в хилых стариков, тот имеет право на внимание благоговейное. Как патриарх ты будешь в Москве, и навес золота примут от тебя юноши старческие слова твои. Твоя Одиссея принесет много общего добра. Это тебе предрекаю. Она возвратит к свежести современного человека, усталого от беспорядка жизни и мыслей. Она обновит в глазах его много того, что брошено им как ветхое и ненужное для быта. Она возвратит его к простоте но не меньше добра, если не больше, принесут те труды, на которые навел тебя сам Бог и которые ты держишь, покуда разумно, под спудом. В них окажется также потребность общая. Не смущайся же и твердо гляди вперед. Да не испугает тебя никакая нестройность того, что бы ты ни встретил. Есть примиритель всего» внутри самой земли нашей, которой, покуда еще не всеми видим, наша Церковь. Уже готовится она вдруг вступить в полные права свои и засиять светом на всю землю. В ней заключено все, что нужно для жизни истинно русской, во всех ее отношениях, начиная от государственного до простого семейственного. Всему настрой всему направление, всему законная и верная дорога. По мне безумна и мысль ввести какое-нибудь нововведение в Россию, минуя нашу церковь, не спросив у нее на то благословение. Нелепо даже и к мыслям нашим прививать какие бы то ни было европейские идеи, покуда не окрестит их она светом Христовым. Увидишь, как это вдруг, и в твоих же глазах будет признано всеми в России – как верующими, так и неверующими, как вдруг выступит всеми узнанная наша церковь. Была на то воля промысла, чтобы непостижимая слепота пала на глаза многих. Когда разбираю пристально нить событий мира, вижу всю мудрость Божию, пропустившую временному разделению церквей, повелевшую одной стоять неподвижно и как бы вдали от людей, а другой — Волноваться вместе с людьми. Одно — не принимать в себя никаких нововведений, кроме тех, которые были внесены святыми людьми лучших времен христианства и первоначальными отцами церкви. другой, меняясь и применяясь ко всем обстоятельствам времени, духу и привычек людей, вносить все нововведения, сделанные даже порочными несвятыми епископами. Одно — на время как бы умереть для мира. Другой на время — как бы овладеть всем миром. Одной, подобно скромной Марии, отложившей все попечения земном, поместиться у ног самого Господа за тем, чтобы лучше наслушаться слов Его, прежде чем применять и передавать их людям. Другой же, подобно заботливой хозяйке Марфе, гостеприимно хлопотать около людей, передавая им еще невзвешенные всем разумом слова Господни. Благую часть избрала первая, что так долго прислушивалась к словам Господа, вынося упреки недальновидной сестры своей, которая уже было осмелилась называть ее мертвым трупом и даже заблудшей и отступившей от Господа. Нелегко применить слово Христово к людям, и следовал ей прежде сильно проникнуться им самой. Зато в нашей церкви сохранилось все что нужно для ныне просыпающегося общества. В ней кормила и руль наступающему новому порядку вещей. И чем больше вхожу в нее сердцем, умом и помышлением, тем больше изумляюсь чудной возможности примирения тех противоречий, которых не в силах примирить теперь Церковь Западная. Западная Церковь была еще достаточно для прежнего, несложного порядка, еще могла кое-как управлять миром и мирить его со Христом во имя одностороннего и неполного развития человечества. Теперь же, когда человечество стало достигать развития полнейшего во всех своих силах, во всех свойствах, как хороших, так и дурных, она его только отталкивает от Христа. Чем больше хлопочет о примирении, тем больше вносит раздор, будучи не в силах осветить узким светом своим всякий нынешний предмет со всех его сторон. Все сознаются в том, что этим самым введением в себя множество постановлений человеческих, сделанных такими епископами, которые еще не достигнули святостью жизни своей до полной и многосторонней христианской мудрости, она сузила взгляд свой на жизнь и мир и не может обхватить их полный и всесторонний взгляд на жизнь остался на ее восточной половине, видимо, сбереженной для позднейшего и полнейшего образования человека. В ней простор не только душе и сердцу человека, но и разуму во всех его верховных силах. В ней дорога и путь, как устремить все в человеке в один, согласный гимн верховному существу. Друг, Не смущайся ничем. Если бы седмирийцу и крат были запутанней нынешние обстоятельства, все примирит и распутает наша церковь. Уже каким-то неведомым чутьем даже наши светские люди начинают слышать, что есть какое-то сокровище, от которого спасение, которое среди нас и которого не видим. Блеснет сокровище, и на всем отсветится блеск его. И время уже недалеко. Мы повторяем теперь, еще бессмысленно, слово «просвещение». Даже и не задумались над тем, откуда пришло это слово и что оно значит. Слова этого нет ни на каком языке, оно только у нас. «Просветить» не значит «научить» или наставить, или образовать, или даже осветить, но всего насквозь высветлить человека во всех его силах, а не в одном уме, пронести всю природу его сквозь какой-то очистительный огонь. Слово это взято из нашей церкви, которая уже почти тысячу лет его произносит, несмотря на все мраки и невежественные тьмы, отовсюду ее окружавшие, и знает, Зачем произносит? Недар архиерей в торжественном служении своем подъемли в обеих руках, и Троисвешник, знаменующий Троицу Бога, и двусвешник, знаменующий Восходивший на землю Слово, в двойном естестве Его и Божеском, и человеческом, всех ими освещает, произнося. Свет Христов освещает всех. Недаром также В другом месте служения гремят отрывочно как бы с неба вслух всем слова. Свет – просвещение, и ничего к ним не прибавляется больше. 1846 -й.